Волк и собака, черт п о д е р е в и т ь неплохо придумано. Два раза в день Сэнди носил казан у свежего сырого мяса. Очень скоро силы и мужество казана вернулись, боль прошла, раны зажили. И уже на четвертый день он стал встречать Сэнди угрожающим рычанием. Но маг Триггер теперь не бил его, он не давал казану ни рыбы,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 Он полегче моего дога фунтов на десять, на пятнадцать, но зубы у него вон какие, да и п р о в о р с т в о ему не занимать. Хорошо подерется, прежде чем д о к одолеет его».